Ева. Февраль 2020 года. Ева давно не видела Эдо Ланга. С прошлого года точно, чуть ли не с сентября. Они вообще были не особо близко знакомы, встречались всего несколько раз, когда ходили ужинать к Тони, обычно с Карой. Однажды это была занята, и они вдвоём туда добирались. Эдо тогда не мог войти в невидимое кафе без посторонней помощи. А Эва всё никак не могла поверить, что может. Поэтому оба опасались, что без кары у них ничего не получится, но виду не подавали. Всю дорогу храбро шебитали о пустыках. Нормально вошли, конечно, а как иначе? Теперь вспоминать смешно. Потом Эду Ланга вроде бы сам туда ходить научился. Во всяком случае, больше не просил его провожать. Я продолжала заходить к Тоне. Теперь даже чаще, чем раньше, потому что Тоня на кафе ещё осенний устало блуждающим, и начало само возникать у неё на пути. Сворачиваешь в проходной двор, чтобы срезать путь, или ищешь, куда переехала почтовое отделение, и вдруг утыкаешься в знакомую дверь, ещё и открытую Настьер. А вот и мы, дорогая, привет. Нос это они там почему-то не совпадали.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 Зима в этом году была такая тёплая, что владельцы кафе не стали убирать тенты и уличные столы. Я его уже и забыла, когда последний раз сидела внутри. Возле кофевана тротуары настолько узкие, что прохожие практически обречены спотыкаться об столы и ноги сидящих. Но Эдо выступил круче всех. шёл, не разбирая дороги, врезался в Эву на полной скорости, и рухнула часть её на колени, а часть на стол, с которого ловкая Кара успела убрать картонные стаканчики с кофе. Впрочем, она так смеялась, что половину всё равно разлила. Эдо тоже смеялся, подбирая упавший на землю плеер, и нарочито преувеличенно, как персонаж мультфильма, кривился, растирая ушибленные места. Только Эви было совсем не до смеха. Какой смех, когда человек вот так веселится, гримасничает, радуется неожиданной встрече, а сам уже практически мёртв. Присутствие смерти ощущалось в ведо столь мощное и властно, словно та уже его забрала. Правда, запаха смерти не было. Ну, это как раз понятно, думала Эва. Он же не совсем человек, в смысле, родился на изнанке реальности, а не только с виду обычный, а на самом деле всё-таки совершенно другие, ничто о нам.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 Я вас больно ушиб? Эва отрицательно поматала головой. Вообще не ушиб, блядь. Я просто на ней осеклась, потому что, господи боже, как? Ну, как человеку такое сказать? До сих пор судьба Эвы щедила. Среди её близких, друзей и просто знакомых ещё ни разу не оказывалось обречённых почти мертвецов, и ей не приходилось делать выбор: сказать как есть, промолчать. Срочно придумать повод остаться рядом, чтобы помочь хорошо уйти. Но рано или поздно это, конечно, должно было случиться. Бессмертных здесь нет. Теперь Икара встревожилась. Ты чего? Эва взяла себя в руки, говорить такое ужасно, но молчать в 100 раз хуже, когда имеешь дело с человеком, которому не всё равно, где умирать. Вам домой, на эту сторону надо срочно, сказала она Эдо. Я в вас чувствую смерть. Это значит,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 А теперь прекращай немедленно. Несерьёзно. Что я теперь немножко покойник, и это не ужас-ужас, а хорошая новость. Мне сообщило твоё начальство, когда я вернулся из Элливала. Первое, что я услышал от Стефана: "О, у нас наконец-то начался зомби-апокалипсис. Ура!" Ну, ты его знаешь. Он свою не упустит. Если появилась возможность довести кого-нибудь до Цугундеры, обязательно доведёт. Но потом нормально всё объяснил.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 Но я свой Стефан считает, что всё нормально, значит так и есть. По крайней мере, из Эливала Эду вернулся как новенький. Снова может жить дома сколько захочет, не тает, как люди с другой стороны. Ты же знаешь его историю. Эва молчике внула, подумав, сказала: "Может, я по этому запаху смерти от него не почувствовала, только её присутствие, зато очень близкое. Как бывает, когда провожаешь тех, кто уже давно умер".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 Дурной пример заразителен. В рекламе могу работать, обрадовался Эдд, и тут же отчаянно замотал головой, словно перед ним на стол контракт положили. Ой, нет, упаси боже, ужас какой. Да чего нас боятся? усмехнулась Эва. Эдд Ланк посмотрел на неё с таким интересом, словно впервые увидел. Хотите сказать, вы в рекламе работаете? Ну да, кивнула Анна. В обычной рекламной конторе? Серьёзно?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 Что для смеху это понятно, но полиция не единственный вариант. В качестве фитнес-центра или риелторского агентства его контора тоже выглядела бы смешно. А что он тебе сказал? Оживилась Кара, потому что мне ничего интересного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 Ну, вот он признался, что в тайне надеялся, если назвать себя и своих помощников словом полиция, да ещё и в настоящем полицейском комиссариате засесть, возможно, это со временем изменит природу настоящей местной полиции, сделает их такими же отличными чуваками. Симпатическая магия страшная вещь. Причём, по его словам, это даже вроде бы действует, только очень уж медленно. Материя зараза такая инертна. И хоть ты что.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 Хотя у Стафана вообще всё работает, включая то, что в принципе не может и не должно. Это слушал её, осмотрел при этом на Эву так пристально, что ей стало неловко. Казалось почему-то, что он насквозь её видит, причём не только мистические способности и прочие величия духа, но и, к примеру, что у неё под шапкой немытая голова.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 И обычная, условно золотисто-зелёная, из которой здесь вообще всё, и ещё из похожей на нашу, только гораздо более яркой. Выглядит как сверкающие на солнце алмазные стежки. Это, наверное, от вашего, хмм, скажем так, хобби или наоборот, ваши способности, естественное следствие такого устройства. Точно не знаю. Я только начал со всем этим разбираться, но готов спорить, что эти стежки не дадут вам растаять на изнанке, в смысле, у нас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 Эль-Валь её тень. Неважно. Факт, что люди, гуляя по Барселоне, иногда случайно оказываются в Эль-Вале. Я, собственно, сам как туда попал. А обратно выйти не могут. С той стороны проходы открыты только для мёртвых. Непростое место наш Эль-Валь. Долго объяснять, да сейчас и неважно. Важно, что люди с другой стороны там тают и исчезают. Традиционно считается, что с концами, в полное небытие, но вроде бы всё-таки нет.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 Он достал из кармана телефон, посмотрел на экран, ужаснулся. Ну я красавец. Увидел девчонка, забыл всё на свете. И нутрен деть. А у меня через полчаса лекция, причём дома, и туда ещё надо как-то попасть. Ближайший проход, на онс шимайтэс. Напомнила Кара. Выйдешь всего в четырёх кварталах от гуманитарного корпуса. Лекция же там? Спасибо, дорогая. Улыбнулся ей Эдо.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 Он, по-моему, изначально был с прибабахом, а теперь совсем странный стал. Она промолчала, потому что, ну, Кара есть Кара. Сама понимает, что сейчас творится у неё в голове. "Я-то серьёзно?" без тени улыбки ответила Кара. "А ты? Я думаю, это чушь собачья", сердито сказала Эва. Закрыть лицо руками и вещать по тусторонним голосам я и сама могу. Ну, прокатиться по изнанке реальности в твоей служебной машине? О, боже,